Глава 2 В последнее время я привык завтракать по четвергам с моим тестем, или, точнее говоря, с моим бывшим тестем. Адмирал в отставке, Чарльз Роланд, знал, сколько муг принес мне брак с его дочерью. Я обожал ее, но наотрез отказывался уступить ее единственной и постоянной просьбе перестать участвовать в скачках. Мы были женаты пять лет, из них два года прожили счастливо, два в спорах, а последний стал для нас очень тяжелым. Теперь от всего этого остались лишь ноющие полузажившие раны. Да, только они и дружба с ее отцом. Я с большим трудом наладил с ним отношения, но после долгих размышлений понял, что наша связь — единственное сокровище, уцелевшее в житейском водовороте. Как правило, мы встречались в полдень в верхнем баре отеля «Кавендиш», где на жестких крахмальных салфетках уже стояли бутылка с розовым джином для него и виски с водой для меня, а рядом с ними вазочка с арахисом. «Дженни приедет в Эйнсфорд на этот уикенд», — сообщил он. Эйнсфорд — это его дом в Оксфордшире. В Лондоне он бывал по своим делам каждый четверг, Туда и обратно он ездил в собственном ролсе. «Буду рад, если ты к нам заглянешь», — сказал он. Я посмотрел на его тонкое, приятное лицо и прислушался к протяжному и какому-то неопределенному голосу. «На редкость обаятельный и безукоризненно вежливый человек, способный проникать в вас, словно лазерный луч, когда чувствовал, что ему это надо». «Человек, которому я мог бы доверять даже у врат ада, но в милосердии, которого сильно сомневался, я собрался с силами и спокойно ответил. «Нет, я не поеду. Не хочется, чтобы меня стреляли. Она не возражала против твоего визита. Я в это не верю». Он с подчеркнуто сосредоточенным видом уставился в свой бокал. Я знал по долгому опыту, когда он хотел, чтобы я поступил вопреки собственной воле, о чем он и сам знал, то избегал смотреть мне в глаза. Обычно в такие минуты возникала пауза, и он пытался как-нибудь разрядить ситуацию. Однако сейчас молчание затянулось, и я сидел как на иголках. Наконец Чарльз проговорил. Боюсь, что она попала в скверную историю. Я взглянул на него, но глаза Чарльза были по-прежнему полузакрыты. Чарльз с отчаянием произнес я, «Вы не можете. Вы не вправе меня просить. Вы же знаете, как она со мной обращается». «Но, по-моему, ты отлично держишься и воспринимаешь все как надо». «Никто в здравом уме не полезет в клетку к тигру». Он смерил меня быстрым взглядом и слегка скривил рот. «Возможно, мне не следовало говорить так о его красивой дочери». «Я знаю, Сид», — сказал он, — «что ты не раз заходил в клетку к тиграм». «В данном случае к тигрице», — иронически уточнил я. «Так значит, ты приедешь?» — обрадованно подхватил он. «Нет, честно признаться, для меня это слишком». Он вздохнул, уселся поудобнее и посмотрел на меня сквозь бокал с Джином. Я не придал значения его невыразительному взгляду, поняв, что он продолжает размышлять. «Камбала в тесте!» — неуверенно предложил он. «Я могу позвать официанта. Нам надо поскорее перекусить, ты так не считаешь?» Он заказал Камбалу для нас обоих, изменив своим привычкам и нарушив сложившиеся правила. «Теперь я мог вполне нормально есть на людях». Но этому предшествовал изнурительно долгий и беспокойный период, когда моя поврежденная рука нелепо болталась, ничего не способна была взять, и мне приходилось прятать ее в карман. Не успела она зажить и прийти в порядок, как снова оказалась сломана, и на этот раз я окончательно лишился ее. «Вы приобретаете и теряете, и если вам удастся сохранить что-нибудь из разрушенного», пусть даже малую талику. У вас хватит сил жить и действовать дальше». Официант сообщил нам, что блюда подадут через десять минут, и неторопливо удалился, прижав меню под мышкой. Чарльз поглядел на часы, а затем окинул взглядом просторный, светлый, тихий зал, где посетители сидели на стульях бежевого цвета и что-то обсуждали. «Ты поедешь в Кэмптон сегодня днем?» Задал он вопрос. Я кивнул. «Первые скачки состоятся в половине третьего». «У тебя сейчас есть работа?» Для допроса он выбрал уж слишком вежливый тон. «Все равно в Эйнсфорде меня не ждите», — откликнулся я. «Во всяком случае, пока там Дженни». Немного помолчав, он произнес. «Я хотел бы видеть тебя в Эйнсфорде, Сид». Я посмотрел на него. Он следил за тем, как официант разносил напитки сидевшим в другом конце зала и явно тянул время, обдумывая очередную фразу. Потом Чарльз откашлялся и заговорил, как бы никому к кому не обращаясь. Женя вложила деньги, если можно так выразиться, пожертвовала своим именем ради одного рекламного предприятия. Похоже, оно оказалось чистым надувательством. «И что же она сделала?» — поинтересовался я. Он с подозрительной быстротой вновь метнул на меня взгляд, но я перебил его, едва он открыл рот. «Нет», — сказал я, — «если она так поступила, то разбираться нужно вам». «Но она воспользовалась твоим именем», — продолжил Чарльз. «Дженнифер Холли». Я ощутил, как захлопнулась приготовленная для меня ловушка. Чарльз не сводил глаз с моего застывшего лица, и я с едва заметным вздохом облегчения оставил эту тему, дав понять, что его обуревает какая-то глубокая душевная тревога. «Слишком уж он много знает», — с горечью подумал я, «и хорошо изучил, на чем меня можно поймать». Она увлеклась одним человеком, — бесстрастно пояснил он. Мне он не очень нравился, но ведь и ты мне вначале совсем не нравился. Я понял, что судить по первому впечатлению — ошибка, потому что я отнюдь не всегда доверяю собственной интуиции. Я ел арахис. Он не взлюбил меня потому, что я был жакеем. Он считал, что такой муж не подходит его изысканной дочери, а я решил, что он... Сноб с комплексом социального и интеллектуального превосходства и тоже не взлюбил его. «Странно осознавать, что теперь он стал для меня чуть ли не самым близким человеком». Чарльз продолжил. «Этот новый знакомый уговорил ее заняться рассылкой деловой корреспонденции. Весьма достойное занятие и, к тому же, на редкость прибыльное, по крайней мере, на первый взгляд». «Легкий способ заработать деньги благотворительностью, но ты понял, что я имею в виду. Вроде рождественских открыток, только в данном случае речь шла о полировке из воска для старинной мебели. Они наняли кого-то для покупки воска, зная, что получат хороший доход, и прибыль им наверняка обеспечена. Он мрачно посмотрел на меня. Я терпеливо ждал и ни на что не надеялся». — Заказы поступили, — сказал он. — Ну и деньги, конечно, тоже. Дженни и ее приятельница принялись рассылать воск. — И Дженни закупала его целыми партиями, — догадался я. Чарльз вздохнул. — Тебе ничего не надо объяснять. Дженни наверняка оплачивала стоимость посылок, платила за упаковку, рекламные проспекты и справочники. Он кивнул. Она отправляла в банк все расписки на особый благотворительный счет. Теперь эти расписки изъяты, ее знакомый исчез, а никакой благотворительной организации, как выяснилось, не было и в помине. Его рассказ меня не на шутку встревожил. «А как сейчас обстоят дела у Дженни?» — осведомился я. «Боюсь, хуже некуда. Дело может дойти до суда». Ее имя фигурирует повсюду, а этот человек сумел выйти сухим из воды. О нем даже не упоминают. Я не мог найти подходящих слов. Любая ругань, любое богохульство казались недостаточными. Чарльз наблюдал за мной, пока я укрюмо молчал, а потом несколько раз одобрительно кивнул. «Она вела себя на редкость глупо», — подтвердил он. «Неужели вы не могли ее остановить, предупредить о последствиях?» Он с грустью покачал головой. «Я узнал об этом лишь вчера, когда она приехала в Эйнсфорд в настоящей панике. Она отправляла воск из своей квартиры в Оксфорде. Нам принесли заказ, но впоследствии я так и не смог вспомнить вкус Камбалы. Этого человека зовут Никлас Эш», — сообщил мне Чарльз. «Во всяком случае, так он представляется». Он немного помолчал. «Мой адвокат считает, что тебе стоит заняться его поисками».